В церковь я вернулась в 8.45 того же дня. Небо стало густо синее. Розовые облака тянулись по нему сладкой ватой, которую растоскали ребятишки и оставили таять. Вот-вот наступит полная тьма. Гули уже вылезали и были готовы. Но вампирам оставалось еще несколько мгновений ждать. Я стояла на ступенях церкви, любуясь закатом. Крови уже не было. Белые ступени сияли, как новые, будто ничего и не было. Но я помнила и решила, пусть я вспотею в июльскую жару, но тащила с собой целый арсенал. Ветровка прикрывала не только наплечную кобуру с миллиметровым и запасными обоймами, но и нож на каждом предплечье. Фаерстар я засунула во внутреннюю кобуру, чтобы выхватить правой рукой накрест. Даже к лодыжке был привязан нож. Конечно, ничего из этого Малкольма не остановило бы, Он был одним из самых сильных мастеров-вампиров города. После Николаус и Жан-Клода я бы поставила его третьим. В такой компании третий это очень неплохо. Зачем же на него нарываться? Затем, что ничего другого я придумать не могла. Я оставила письмо со своими подозрениями насчет церкви и всего остального в банковском сейфе. У вас разве нет своего сейфа? Рони о нем знала. И я оставила письмо на столе секретаря в «Аниматор Инкорпорейтед». Оно в понедельник утром отправится к Дольфу, если я его не отзову. Одно покушение на мою жизнь, и я уже стала параноиком. Вы только себе представьте. Стоянка была заполнена. Люди шли небольшими группами в церковь. Некоторые так и пришли пешком, без машин. Я посмотрела на них внимательно. Вампиры до наступления полной темноты? Нет, обыкновенные люди. Я застегнула молнию ветровки до половины. Не надо отвлекать людей от службы видом пистолетов. У двери раздавала брошюры девица с каштановыми волосами, уложенными искусственным локоном поперек одного глаза. Очевидно, гид. Она улыбнулась мне. «Добро пожаловать! Вы у нас в первый раз?» Я улыбнулась в ответ так невинно, будто со мной не было оружия, способного убрать половину конгрегации. У меня назначена встреча с Маукальмом. Улыбка ее не переменилась, разве что стала глубже, показав ямочку сбоку от накрашенного рта. Почему-то я решила, будто она не знает, что я уже сегодня кого-то убила. Обычно люди, знающие такие вещи, так не улыбаются. Одну минутку, мне только надо поставить кого-нибудь у двери. Она отошла в сторону и постучала по плечу какого-то молодого человека. Что-то ему шепнуло. и сунула брошюры ему в руки. И вернулась ко мне, оглаживая руками свое бордовое платье. «Пойдемте со мной?» Это был вопрос. «Что она сделает, если я откажусь?» «Наверное, будет недоумевать». Молодой человек уже приветствовал пару, входившую в церковь. Мужчина в костюме, женщина в соответствующем платье, чулках и сандалиях. Они могли бы быть посетителями моей церкви, любой церкви. Уходя за девушкой вслед по боковому пролету, я взглянула на пару, одетую в стиль пост панк или как он теперь называется. Прическа у девицы была, как у невесты Франкенштейна, вся розовая и зеленая. Второй взгляд, и я уже не была так уверена. Розовая и зеленая прическа могла принадлежать мужчине. Если так, то волосы его подруги были настолько короткие, что напоминали жневилу. Церковь вечной жизни привлекала самых разных последователей, Разнообразие. Они взывали к агностикам, атеистам, разочарованным последователям, главных религий и к тем, кто никак не мог решить, кто он. Церковь была почти полна. Но еще не было полной темноты. Вампиры только еще появятся. Я никогда не видала такой полной церкви, разве что на Рождество или на Пасху. Христиане выходного дня. Холодок пробежал по спине. Такой наполненной церкви я не видала годами. Церковь вампиров. Может быть, убийца не был настоящей опасностью. А настоящая опасность жила в этом здании. Я потрясла головой и прошла за моей проводницей в дверь. Из церкви, мимо курилки, где подают кофе. Действительно, там был кофе на покрытых белой скатертью столах. И чаша красноватого пунша, чуть слишком зловещего, чтобы быть вообще пуншем. «Кофе хотите?» – спросила женщина. «Нет, спасибо». Она мило улыбнулась и открыла дверь с надписью «Офис». Там никого не было. «Малкольм появится, как только проснется. Если хотите, я могу подождать вместе с вами». При этих словах она посмотрела на дверь. «Нет, мне будет жаль, если вы пропустите службу. Я вполне могу побыть одна». Она снова просияла ямочками на щеках. «Большое спасибо». Я уверена, вам не придется долго ждать. С этими словами она ушла. И я осталась одна. Компания секретарского стола и кожаного еженедельника Церкви Вечной Жизни. Как хороша жизнь. Я открыла еженедельник недели раньше первого убийства вампира. У секретаря Брюса был прекрасный почерк и аккуратные записи. Имя, дата и описание встречи в одну фразу. 10.00. Джейсон Макдональд. Интервью для журнала. 9.00. Встреча с мэром по вопросу райнирования. Нормальная рутина для Билли Грэма от вампиризма. За два дня до первого убийства запись другим почерком. Буквы поменьше и не такие аккуратные. 3.00. НЕТ. Больше ничего. Ни фамилии, ни причины встречи. И ее организовывал не Брюс. У нас в руках нить. Не бейся сердце так сильно. НЕТ. Сокращение от Эдуард. как и Тедди. Малкольм встречался с наемным убийцем нежити. Может быть. Может быть и нет. Это вполне могла быть тайная встреча с другим Нэдом. Или просто Брюса не было за столом, и его заменял кто-то другой. Я быстро просмотрела остаток еженедельника. Ничего экстраординарного. Все остальные записи были сделаны крупным округлым почерком Брюса. Малкольм встречался с Эдуардом. Если это был Эдуард. за два дня до смерти первого вампира. Если это так, то что мы имеем? Убийца Эдуард его наниматель Малкольм. Но здесь была одна неувязка. Если Эдуарду была бы нужна моя смерть, он бы обеспечил ее самостоятельно. Может быть, Малкольм запаниковал и послал убить меня одного из своих последователей? Возможно. Я сидела в кресле у стены, листая журнал, когда открылась дверь. Малкольм был высок и почти болезненно тощ, с большими костлявыми ладонями, которые подошли бы человеку более крепкого сложения. Короткие курчавые волосы были резко желтые, как перья щегла. Так выглядят светлые волосы после столетия в темноте. Когда я последний раз видела Малкольма, он казался мне красивым, эффектным. Теперь он смотрелся почти ординарно, как Николаус с ее шрамом. Неужели жан клод дал мне способность видеть истинную внешность мастера вампиров? Присутствие Малкольма заполнило комнату, как невидимая вода, по колено высотой покалывающая кожу. Дайте ему еще девятьсот лет, и он сможет составить конкуренцию Николаус. Конечно, я этого уже проверить не смогу. Когда он вошел, я встала. Он был одет в скромный темно-синий костюм, светло-голубую рубашку и синий шелковый галстук. От голубой рубашки его глаза смотрелись как яйца малиновки. Он улыбнулся, просияв мне угловатым лицом. Он не пытался затуманить мне разум. Малкольм отлично умел подавлять в себе такие побуждения. Все доверие к нему строилось на том, что все знали. Малкольм играет честно. Мисс Буи, как я рад вас видеть. Он не протянул мне руку. Знал, что этого не надо делать. Брюс оставил мне очень непонятное сообщение. Что-то насчет убийств вампиров? Голос его был глубоким, успокаивающим, как океан. Я сказала Брюсу, что у меня есть доказательства причастности вашей церкви к убийству вампиров. И они у вас есть? Да. Я в это верила. Если он встречался с Эдуардом, я уже нашла убийцу. М -м, вы говорите правду. И все же я знаю, что это не так. Я покачала головой. Ай-яй-яй, Малкольм. «Использовать силу для зондирования моего разума! Как вам не стыдно?» Он пожал плечами, разведя руки в стороны. «Мисс Блейк, я контролирую свою церковь. Они не сделали бы того, в чем вы их обвиняете». Они прошлой ночью ломились дубинками на вечеринку придурков и многих избили. Последнее было моим предположением. Он нахмурился. Среди наших прихожан есть небольшая часть, которая пропагандирует насилие. Вечеринки придурков, как вы их называете, это мерзость. И их следует прекратить, но законными методами. Я не раз им это говорил. Но ведь вы не наказываете их, если они проявляют ослушание. Я не полисмен и не священник, чтобы определять наказание. Они не дети, они живут своим умом. За это я могу ручаться. И что это должно значить, спросил он. Это значит, что вы – мастер вампиров, Малкольм. Никто из них вам противостоять не может. Они будут делать все, что вы от них хотите. Я не использую ментальные силы среди своей паствы. Я покачала головой. Его сила переливалась по моим плечам холодной волной. А он даже не старался. Это только то, что проливалось. Он понимал, что делает? Или это могло быть случайно? У вас за два дня до убийства была деловая встреча. Он улыбнулся, тщательно пряча клыки. У меня их бывает много. Я знаю, вы очень популярны, но эту вы припомните. Вы наняли убийцу для ликвидации вампиров. Я смотрела ему в лицо, и он отлично собой владел. Какое-то трепетание мелькнуло у него в глазах, какая-то неловкость, и тут же она исчезла, сменившись уверенным сиянием голубых глаз. «Мисс Блейк, почему вы глядите мне в глаза?» Я пожал плечами. «Пока вы не пытаетесь меня зачаровать, это безопасно». Я пытался убедить вас в этом при нескольких оказиях, но вы сохраняли безопасность. Теперь вы смотрите прямо на меня. Почему?» Он шагнул ко мне, быстро, мелькнул, но уже пистолет был у меня в руке без размышлений. Инстинкт. «Ну и ну», — сказал он. Я смотрела на него в твердой решимости всадить в него пулю, если он сделает еще шаг. «У вас есть, по крайней мере, первая метка, мисс Блейк. Вас коснулся мастер вампиров. То?» Я с шумом выпустила воздух. Даже сама не заметила, как задержала дыхание. Это долгая история. «Верю». Вдруг он снова оказался возле двери, будто и не двигался. Черт, он свое дело знал. Вы наняли убийцу для ликвидации вампиров, играющих с придурками. «Нет», — ответил он, — «я этого не делал». Это всегда нервирует, когда тот, на кого ты направляешь пистолет, держится, как ни в чем не бывало. «Вы наняли убийцу». Он пожал плечами, улыбнулся. «Вы же не ожидаете от меня ничего, кроме полного отрицания?» «Да, вряд ли. А какого черта? Спросить-то я все равно могу». «Вы или ваша церковь связаны как-либо с убийствами вампиров?» Он чуть не расхохотался. «Я его не обвиняю. Тут никто в здравом уме не скажет «да». Но многое можно определить по способу отрицания. Выбор лжи может сказать столько же, сколько и правда». «Нет, мисс Блейк». «Вы наняли убийцу. Это не был вопрос. Улыбка на его лице погасла, как свечка. Он смотрел на меня». И ощущение его присутствия ползло по моей коже, как орда насекомых. Мисс Блейк, мне кажется, вам пора уходить. Меня сегодня пытались убить. Вряд ли это моя вина. У этого человека было две метки вампира. Снова это мерцание у него в глазах. Неловкость? Может быть. Он ждал меня возле вашей церкви. Я была вынуждена убить его на паперти. Ложь была небольшая, но зато не придется втягивать Рони. Теперь он нахмурился, и струнка гнева влилась в комнату, как жар. Я этого не знал, мисс Блейк. Я выясню, в чем дело. Я опустила пистолет, но убирать его не стала. Держать кого-то на мушке долго, бессмысленно. Если он не боится и не собирается причинять тебе вред, а ты не собираешься стрелять, это становится довольно глупо. — Не надо очень уж распекать Брюса. Он не очень виноват, просто не выносит даже тени насилия. Малкольм выпрямился, одергивая пиджак. Нервный жест? О, боже мой! Я наступила на больную мозоль. — Я проверю, мисс Блэйк. Если это будет член нашей церкви, мы принесем вам свои глубочайшие извинения. Минуту я на него таращилась. Что я могла на это сказать? Большое спасибо! Как это было бы не к месту? Я знаю, что вы наняли убийцу, Малкольм. Не слишком хорошая пресса для вашей церкви. Я считаю, что за убийствами вампиров стоите вы. Быть может, не ваши руки пролили кровь. Но это сделано с вашего одобрения. «Прошу вас теперь уйти, мисс Блейк». Он открыл мне дверь. Я вышла в дверь все еще с пистолетом в руке. «Разумеется, я уйду. Но я уйду не навсегда». Тут уже он посмотрел на меня злыми глазами. «Вы знаете, что значит быть отмеченной мастером вампиров?» Я минуту подумала, не зная, что на это ответить, и сказала правду. «Нет». Он улыбнулся, и холоду в этой улыбке хватило бы заморозить сердце. «Вы узнаете, мисс Блейк, если вам будет это слишком трудно, помните, наша церковь всегда готова помочь». и он закрыл дверь перед моим носом. Плавно. Я уставилась на дверь. «А это что должно значить?» спросила я шепотом. Никто не ответил. Я убрала пистолет и увидела небольшую дверь с надписью «Выход». Туда я и пошла. Церковь была освещена мягким светом, может быть, от свечей. В ночном воздухе пели голоса. Я не узнала слов, а мотив был «Приходящие ордами». Одну фразу я услышала. и будем мы жить вечно и более не умрем я торопилась к машине стараясь не слушать пение что то пугающее было в этих голосах летящих к небу поклоняющимся чему самим себе вечной молодости крови чему еще один вопрос на который у меня не было ответа мой убийца эдуард вопрос в том могу ли я выдать его николаус Могу я выдать человека чудовищем, даже чтобы спасти свою жизнь? Еще один вопрос, на который у меня не было ответа. Два дня назад я уверенно сказала бы «нет». Сейчас я просто не знала.